Глава 26. Сила G. Однако я слышу голос. Он звучит и звучит. Да, это запись, но явно сделанная недавно. Голос уставший, я чувствую, что Нора, наговорившая вызов, уже давно не спала, она вымотана, обессилена. Но она, черт возьми, жива. Она жива, и судя по тому, что не просит помощи, а наоборот, пытается связаться со станцией со мной. Корабль тоже цел. Крис, Техас. они выходят, тоже уцелели. Я буквально вцепился в микрофон и лишь в последнюю секунду заставил себя удержаться, не нажать клавишу. Нельзя. Нельзя. Ведь рядом техники, и я уверен, что они давным-давно отследили канал, давно его слушают. Почему они до сих пор не захватили его? Быть может, не нашли? Да, скорее всего, не нашли. Уверен, что в том метеоритном поле, где все и произошло, нашему кораблику здорово досталось. Он отвалил в сторону, потерялся где-то в глубинах космоса. Нора просто не смогла найти станцию, не смогла ее отследить, подлететь к ней. Ведь если бы у нее получилось, она бы не вызывала меня. Она бы уже высадилась на волну 3. Уж я-то знаю и в том, что она будет делать, уверен. Они живы, но с ними пока нельзя связываться. Нельзя сказать, что я живу и планирую выбраться отсюда. Нельзя говорить, что я задумал. Попытайся я это сделать, и техники поймут, что здесь все не так, как рассказывал Митчелл, и что они тогда предпримут. Не знаю, но это точно сулит мне массу проблем, так что нет. Сначала нужно разделаться с ними, а уж затем Мое внимание привлекло мигание одного из индикаторов. Я тут же начал переключать изображение с внешних камер станции и довольно быстро увидел в чем причина. К станции медленно приближался корабль. Он разворачивался, поворачивал стыковочный шлюз к шлюзу станции, готовясь пристыковаться. Вот и техники, пожаловали. Это значит, что времени у меня осталось всего ничего. Пусти их. Пусти. Внезапно раздавшийся шепот заставил меня замереть и начать оглядываться по сторонам. Это что еще за хрень? Уже мерещится всякое видно от усталости. Я бросился к шлюзу, через который внутрь станции должны были попасть техники. По пути проверил заряды, убедился, что с ними все в порядке, что они сработают, стоит мне только подать сигнал. Закончив с этим, я проскочил мимо шлюза по коридору, спрятался в одном из служебных отсеков. Заранее его выбрал, крайне удобное для меня место довольно близко к шлюзу, да к тому же сюда можно было вывести картинку с камеры. Я мог видеть, что происходит за стеной, сколько техника выйдет из шлюза. И я замер, принявшись ждать. Техники уже были внутри. С минуты на минуту внутренние двери шлюза должны были распахнуться, и тогда тогда нужно дать им возможность пройти дальше, добраться до мостика, а затем нажму на кнопку, и двери ушли в сторону, и первый из техников перешагнул порог. Он был в общем зале озирался по сторонам. В руках у него было оружие, которое он без сомнения легко применит, стоит ему только почувствовать угрозу для себя. Следом за первым появился второй, третий, всего четверо. Но вперёд двинули только трое. Четвертый явно намеревался остаться возле шлюза. Вот ведь черт. Охрану на входе в корабль я как-то не ожидал увидеть. Более того, эти уроды едва оказавшись на станции, тут же закрыли шлюз. Уверен, что еще и воздух откачали, на всякий случай. С одной стороны, глупое решение, если нужно будет срочно отступать, сделать это они не смогут. Шлюз ведь не откроется. Хотя они в скафандрах откроют дверь принудительно, заскочат внутрь, закроются там и просто перейдут в корабль. Нормальная мера предосторожности. Вот только для меня она была совершенно не в тему даже если взрывом удастся убить этих троих, даже если и четвертого, сторожившего дверь в шлюз, я успею пришить, то вот заскочить внутрь корабля я вряд ли успею. Готов поспорить, внутри остался пилот, и если хоть что-то пойдет не так, он тут же отстыкуется и отойдет на безопасную дистанцию. А даже если я успею заскочить в шлюз, проникнуть на корабль У него будет уйма времени, чтобы стереть все навигационные данные из базы звездолета. Далее Он, думаю, попытается прикончить меня. Ну а если не получится, само выпилется. И хрен мне тогда неточные координаты основной станции техников. Черт, как-то я слишком уж поторопился. Не обдумал все как следует. Пусть Пустит Веди их. Веди. Опять этот чертов шепот. Что вообще происходит? Я что, с ума схожу? Этого еще не хватало. Мой взгляд был прикован к монитору на экране, которого я видел техника, двигающихся по залу. Однако внимание моё почему-то было обращено не к самому изображению, а к системным сообщениям отражающимися в нижнем левом углу. Точнее, к одному из них. Синхронизация гравиплит завершено. И именно это сообщение привело меня к довольно-таки рисковой, но в случае успеха отличной идее. Если все удастся, я нейтрализую всех техников и тех, что сейчас идут через зал к коридору, ведущему на мостик и того, что замер с оружием в руках у шлюза, и даже пилота, оставшегося внутри корабля. Планшет сам собой прыгнул в руку, пальцы быстро пробежались по настройкам. Данная команда может привести к необратимым. Пропустить? Согласиться? Да, снова да. И опять таки да. Черт. Время стремительно утекало, а я тут должен бороться с предупреждениями и подтверждениями. И ведь что самое обидное, дать команду выбрать нужные мне гравиплиты это отняло у меня всего несколько мгновений, а остальное время тратилось на все эти согласия. Есть. Последнее подтверждение исчезло с экрана моего планшета, и я тут же поднял глаза на монитор. Практически одновременно там началось то, чего я и хотел. Трое техников на мгновение замерли. Они стояли не двигаясь, и с виду не скажешь, что у них что-то поменялось. Не было никаких визуальных эффектов, никаких признаков того, что там что-то не так. Однако спустя секунду все трое рухнули на пол. Они лежали как трупы, не двигаясь не шевелясь. Но я-то знал, что они живы. Быстрый взгляд на планшет, чтобы убедиться, что на самом корабле техникау происходит то же самое. Судя по данным с планшета, да, на корабле, как и у зале, было все идентично. Я изменил уровень гравитации, если можно было это так назвать. Сейчас на техникау действовала сила, равная 20g или около того. Проще говоря, они себя должны были чувствовать так, будто на их плечах сидит еще девять таких же, как они сами, и давят, давят. Убьет ли их это? Вполне может быть. Конечно, чтобы гарантированно их убить, причем даже мгновенно, можно было врубить значение побольше, но В конце концов, или после нескольких секунд с такой гравитацией, они уже будут мало на что способны, а я-таки надеялся оставить пилотов живых. Понятно, для каких целей. Движение пальцами и гравитация в зале на корабле вернулась в норму. Однако все четверо техников лежали, не двигаясь, будучи не в силах подняться, либо же они уже отдали концы. Проверять я не собирался, мне на них плевать. Я молниеносно проскочил в зал, обойдя или перепрыгнув лежащие тела, с удивлением обнаружив, что они, оказывается, еще живы. Ну надо же. Не стал тратить время на то, чтобы забрать или хотя бы отпихнуть от них оружие подальше. Зачем? Они мне ничего сейчас не сделают, и чуть позже, когда оклемаются, если оклемаются, никак навредить мне не смогут. Пришлось потратить около минуты на то, чтобы разблокировать дверь в шлюз. Я оказался прав. Ублюдки такие откачали оттуда воздух, сделав этой барьер. Так понимаю, чтобы твари со станции не смогли пролезть на корабль. ну да, очень умно, особенно если учесть, как монстры приспокойно лазают по внешней обшивке в открытом космосе. А впрочем, техники, как и мы ранее ведь встречались с совершенно другими доворарами. А что творится здесь? Какие монстры водятся на волне три? Что-то мне подсказывает, они даже не догадываются. Что ж, им же лучше. Дверь наконец поддалась, я проскочил внутрь шлю, забросился вперед и оказался уже у двери, ведущей в сам корабль. Здесь мне повезло больше. Пару секунд и дверь распахнулась. Я спешил как мог. Однако, когда оказался на мостике, обнаружил человека, распластавшегося в кресле. Его рука бездвижно лежала на пульте управления. Неужели не успел? Неужели этот урод, даже несмотря на увеличившуюся в разы силу тяжести, смог таки? Не. Не смог. Буквально пара нажатий кнопок на клавиатуре дали понять, что с навигационными данными все в порядке. Отлично. Прекрасно. А что с пилотом? Если он жив, будет вообще отлично. Но нет, с этим мне не повезло. Пилот был мертв. Не выдержал таки перегрузку. Что ж, сделать все идеально не удалось, но я получил то, что хотел. Теперь я знаю, где находится станция техников. Данные были тоже скопированы из памяти корабля на станцию, а я уже направился назад. Нужно связаться со своими. Покинув шлюз, оказавшись в зале, я огляделся и проверил техников. Мертвы. Что ж, по-своему им повезло. Все для них могло закончиться гораздо хуже, точнее, мучительнее нужно было отдать их. отдать не угоманивался голос в моей голове да что это такое черт возьми я вернулся к центру связи и едва двери открылись свет потолочных ламп больно резанул по глазам «Черт, как я устал как же хочется забиться в какой-нибудь угол в темноту и тишину завалиться там и спать спать но пока нельзя я схватил микрофон и чуть ли не закричал у него Нора как слышишь Нора ответь минут десять я беспрерывно повторял одно и то же слышал ответ лишь монотонную повторяющуюся запись но затем Честер Честер это ты Привет Нора Пересказывать весь наш разговор не имеет смысла. Мы радовались как дети лишь тому, что слышим друг друга, что живы. Нора была уверена, что я погиб, даже не добравшись до станции. Все время с момента инцидента они беспрерывно вызывали меня, параллельно чинили корабль, а затем пытались отследить станцию, но безрезультатно. К слову о самом инциденте, Я несколько ошибся. Бушаль не был зараженным или пробудившимся. Он вообще не был помешанным. Однако едва услышал о том, что корабль подлетел к станции, запаниковал. Собственно, его действия и привели ко всему тому, что я наблюдал и испытал на себе. Он напал на Криса, затем на Нору. Вследствие этого корабль на несколько секунд потерял управление получил несколько ударов астероидами, и это еще благо, что гравиплиты были включены. Астероиды не врезались в корпус, а лишь касались. Впрочем, и этого хватило. Повреждений было предостаточно. Тем не менее, корабль оставался на ходу, хоть и потерялся в бездне космоса. Нора пыталась выйти со мной на связь, хоть и понимала, что шансов было мало. Она уже сама практически смирилась с тем, что я погиб. Сказала, что они находились здесь последние сутки, а затем собирались вернуться на ранчо взять подмогу и вернуться на поиски летящей неизвестно куда станции. Но тут я нарисовался. К сожалению, во всей этой бочке мёда имелась и ложка дегтя. Тихас погиб. Когда его тело затащили на корабль, он уже был мёртв. Удар об астероид стал для него фатальным. Что ж, вечная память тебе, друг. Умер и бушаль, покончил жизнь самоубийством. Так до сих пор и непонятно, что же послужило причиной. Пережитая им на станции или факт того, что из-за его истерики погиб Тихосы, как думали я. Судя по всему, для бедолаги это стало последней каплей. Вина за наши смерти тяжким бременем легла на него, и он попросту не выдержал. Крис до сих пор не понимал как. Однако зайдя в отсек, где лежал Бушаль, который был вновь связан причем более надежно, он обнаружил пациента повесившимся. Как же все таки глупо, обидно спасли его, из-за него погиб Техас, едва меня не сожрали, и все зря. Бушались все равно умер. Смысл был находить бушаля. Зачем? Почему? Для чего? Столько смертей, столько проблем, чтобы в результате он повесился. Полное дерьмо. Ну, а что касается Норы и Криса, С ними все было в порядке, и я был несказанно этому рад. Тем более сейчас, когда у меня в голове нарисовался новый план, или, что правильнее, появились корректировки к старому. Тот факт, что Нора и Крис живы, было очень, кстати. Я сбросил им координаты станции и ждал, когда они наконец сюда прибудут. Всего пара часов и они будут здесь. Я их увижу. Не забыл я и сразу же сбросил им все добытые данные, включая и координаты станции и техников. Мало ли что и как пойдет, эти данные просто бесценны, и их однозначно нужно доставить на ранчо. Что касается моего нового плана, конечно же, для его реализации мне бы больше подошел Техас, Однако его нет, и придется справляться с помощью Норы. Очень надеюсь, что у нас все получится. Впрочем, даже если и не получится все мною задуманное. Главное, мы избавимся от волны три, превратившейся в рассадник заразы. И что еще более важно, сможем спасти отсюда людей, доставим их на ранчо. Однако для этого нужно еще дожить. А пока я ждал прибытия Норы, просто сидел в центре связи обдумывая предстоящее. «Иди к своему брату. Иди и найди его. Он здесь. Он здесь. Унезапно раздавшийся в моей голове шепот заставил вздрогнуть. Нет уж. Это точно не моя фантазия разыгралась, и не усталость так накрыла. Я специально, прямо-таки принципиально старался не думать о погибшем брате, а тут он жив. Жив. Жив. Что за Неожиданно мое внимание привлёк сигнал уходящего вызова. Это еще кто? А, Айзик. нашел таки способ развязаться за Развязался, но выйти из своей тюрьмы не смог. Решил мне на нервы подействовать. Чего надо? Нажав на кнопку вызова неприветливо сказал я. «Поговорить?» говорить? Не о нам говорить, отрезал я. О, поверь, есть о чем. Есть. Видя звонок, позволил мне лицезреть его довольное, хоть и побитое лицо, блуждающую на нем улыбку. Излагай, а то у меня времени нет, приказал я. На самом деле времени у меня было в избытке, но тратить его на то, чтобы сидеть в одиночестве, не хотелось. Тот странный шепот, раздававшийся в моей же голове, меня пугал. Так что я рад был говорить с настоящим, живым человеком, даже несмотря на то, что он конченый псих. А что может чего интересного расскажет глаз пустоты видит тебя слышит твои мысли заявил пленник тебе не удастся от него ничего скрыть всё сокровенное станет известно да ну ухмыльнулся я если бы этот самый глаз пустоты существовал он бы уже должен был начать бесноваться и хоть как-то проявлять себя тем более если бы он смог прочитать мои мысли и узнать, что я задумал. «Все так. Ты ведь получил удар. Ты ведь начал слышать. истина уже течет к тебе. И скоро ты узнаешь столько всего, сколько не узнал бы, проживи даже десять жизней. Что ты несешь, какой дар? Какие истины? Ты слышишь ее, я знаю. Я вижу это. Расплылся улыбке псих, вглядываясь в мое лицо. Я не нашел, что ответить. В этот момент я понял, что он имеет в виду. Тот шепот, голос, постоянно звучащий в моей голове. Это все не галлюцинация, не последствия усталости или стресса. И это могло означать только одно. Я поднял голову к потолку, стараясь рассмотреть лампы. Знаю, что свет от них хоть и яркий, но не настолько, что на него прямо-таки нельзя было смотреть. Но я попытался посмотреть и не смог. Боль была такой, что я дернулся, зажмурил глаза и долго еще их тёр пальцами, стараясь расслабить, успокоить. Ощущение такое, будто в глазном яблоке давление просто неимоверное, будто еще немного и глаза просто лопнут. Боль мне удалось унять лишь тогда, когда я практически полностью выключил свет в отсеке. Ну, а когда я чуть отошел, смог сложить одно к другому, меня прямо таки холодный пот прошиб. Черт подери. Когда Как Этого не могло быть? Просто не могло, но в голове вновь послышался тот самый шепот. Успокойся. Все хорошо. Все так и должно быть. Скоро будет тишина и покой. Тебе надо отдохнуть. Закрой глаза. Спи.